Глава 9. Мне, кстати, тоже было интересно, как ФСБшник будет строить свой рассказ. Нельзя же просто взять и прийти к олигарху со словами: "У нас есть человек, который умеет открывать портал в другой мир". Как бы странно ни звучали мои слова, мы можем создавать портал в другой мир, начал Гричихин свой рассказ. Я тут же перевёл взгляд на хозяина особняка. На его лице ни одна жилка не дрогнула. Он по-прежнему спокойно смотрел на майора, ожидая продолжения. Я его даже зауважал. Интересное начало, без выражения произнёс он. Если целью было заинтересовать меня, то вам удалось. Продолжайте, Антон. Благодарю, Михаил, принял похвалу тот и продолжил. Надо сказать, он меня удивил. Как-то я сложил в голове образ Гречихина. Бывший военный, ныне следователь ФСБ. Строгий суровый мужчина, который себе даже в зеркало глядя не улыбается. А тут прям звезда от дела продаж. Стройная речь, последовательный рассказ, умело удерживаемая интрига. Я, блин, даже сам заслушался. По крайней мере, о Мишесе он точно рассказывал интереснее, чем сломанный ИИ этого мира в первый мой день там. И вкуснее. Алигар хоть и старался держать лицо, но я видел, как крылья его носа слегка дрожат, как у ищейки, которая почувствовала добычу, но сдерживает свои инстинкты, потому что понимает: рана. Но его точно зацепило. Уж не знаю, о чём он думал во время этой презентации, но точно уже начал прикидывать стоимость проекта. Ну, по крайней мере, я на это очень надеялся. Впечатляет. Произнёс он, когда Гречихин закончил. Тронул пальцем лежащую на столе энергоячейку и надолго замолчал. Мы тоже помалкивали, пусть уж дядька сам всё решит. Я вот, например, терпеть не могу людей, которые навязывают свои товары или услуги. Да вы внимательнее посмотрите, молодой человек, но видно же, что качество фабричное. Вы больше нигде такого не найдёте. Я напрямую с заводом работаю. Интересная история. Сергеев заговорил снова минуты через три. И вы говорите правду и верите в то, что говорите. Но при этом вы не фанатик, Антон, и на сектанта не тянете. Звучит все это, конечно, весьма фантастично. Если бы не рекомендации, я бы не стал вас слушать. Что касается образцов, занимательные предметы. Но об этом мы поговорим чуть позже. Пока же, чтобы четче понимать перспективы, Я задам несколько вопросов. «Конечно, Михаил!» «Портал может создавать только Святослав. Я правильно понял?» Цепкий взгляд олигарха переместился на меня. «Да», — коротко ответил я. Хотел было добавить, что в перспективе может появиться возможность ставить стационарный переход, но решил не врать раньше времени. Гречихин вон ни слова неправды не сказал. Значит, понимал, что обманывать Сергея нельзя, даже желаемое за действительность выдавать. Уникальная способность. Укусил радиоактивный паук? А он ничего такой. В тренде, дядька, и про человека-паука в курсе, и шутить умеет. Гены, наследственность. Как выяснилось совсем недавно, моим предкам был человек из того мира, в который я могу открывать порталы. Брови олигарха лишь немного дёрнулись, выдавая удивление. Вот как. Что ж, я вас выслушал и получил свои ответы. Теперь надо понимать время предложения, сказал он. Что вы хотите от меня? Сразу видно делового человека. Никаких соплей, рассуждений, узнал, что хотел, и перевёл разговор в практическую плоскость. Мол, другой мир, порталы это всё, конечно, очень интересно. Но суть-то нашей встречи в чём? Чтобы вы вошли в наш проект, твёрдо сказал Гричихин. В качестве кого? Насколько я понимаю, у вас уже действует прекрасно отлаженная схема реализации предметов из другого мира в нашем. Имеете уникальный специалист. Зачем я вам? А он, блин, хорош. Все это время сидел и слушал майора с таким видом, будь то даже понятия не имел, о чем тот будет рассказывать. А на самом деле был не просто в курсе, но даже знал, чем мы занимаемся. Впрочем, чего еще ждать от человека, у которого настоящая финансовая империя? Наверняка специальные обученные люди собрали для него всю необходимую информацию. «Как вы понимаете, Михаил...» Такого рода проекты можно запустить в гараже своего дедушки, но для развития нужны совершенно другие масштабы финансирования иные схемы реализации товара. Гричихин тоже ни разу не удивился тому, что Сергеев, оказывается, всё знал. Мы изучили мир, имеем там базу, но достигли потолка в развитии. У нас нет научной базы, нет прикрытия, нет перспективы. О, вот чешет. А что же официальные структуры? Вы ведь служищий, Антон. Казалось бы, для вас логичнее сделать такое предложение именно государству. Вы прекрасно понимаете, Михаил, что никто не свяжется с проектом, когда основная его составляющая уникальна и не может быть заменена. А я по-вашему достаточно сумасшедший, чтобы это сделать? Да. Тут я, честно говоря, от откровения Гричихина немного прифигел. Он что, реально сейчас нашего потенциального инвестора психом назвал? Что-то я не знаю о переговорах и о том, как правильно их вести. Верно, впервые за разговор Сергеев улыбнулся. Да так задорно, по мальчишески. Сразу стало понятно, что все рассказы о нём, ну, про авантюризм и так далее, чистая правда. Так улыбается только сорванец, который забрался на самое высокое дерево и страшно этим гордится. От вас нам нужно полное материально-техническое сопровождение проекта, продолжил тем временем майор. Оружие, техника, боеприпасы, тыл, медицина, научный персонал, каналы сбыта той добычи, которую можно безопасно реализовать, поддержка, прикрытие. Развитие. А вы подготовились, Антон? Улыбка на лице олигарха превратилась в лёгкий оскал. Что же я получу по этой вашей схеме? Приоритетный доступ ко всему, что мы принесём. 50% со всех доходов, которые мы получим с добычи. 50% от патентов, полученных. Я понял, Антон, перебил его Сергеев. Суть ясна. И мой ответ нет. «Блин, у меня, честно говоря, внутри как-то все упало. Такая надежда была на этого олигарха, а он взял и слился. Но, как выяснилось почти сразу, это он так торговался. Половина с добычей, допустим. Но это слезы, которые не покроют даже издержки проекта. Не буду говорить вам о том, насколько они значительны, думаю, вы и сами это прекрасно понимаете». Но половина от патентов, которые я получу на основе иномерных изобретений? Помилуйте, Антон. Это же грабёж, с учётом того, что все затраты мои, а мы ведь даже не знаем, получу ли я прибыль. Могу предложить 5% с патентов. До этого времени я не собирался вмешиваться. ФСБшник вёл переговоры прекрасно, не было никакой необходимости ему помогать. Но тут я понял, что если промолчу, то так и останусь мальчиком, за которого все решают взрослые дяди. «Простите, Михаил», – вклинился я, – «но это курам насмех. Пять процентов с патентов, которые вы не сможете получить без меня». «Ваша цена». «Согласен, что пятьдесят – это перебор, но тридцать, мне кажется, вполне разумной цифрой». «Десять – это все, на что я могу пойти». «Мы сейчас каждый будем накидывать и снижать на 5%, поэтому сразу предлагаю сойтись на 25% и ударить по рукам». «Что у вас с математикой, Святослав?» Олигарх усмехнулся. «Если я прибавлю к 10 5, вы от 30 отнимете 5, то у вас выйдет не такая цифра, которую вы озвучили». «20». «Разумно», – кивнул я. «На всю вашу команду», – уточнил он. Верно. Не уверен, что мы и эти деньги сможем потратить. А вы мне нравитесь, Святослав. Можно просто Свет. Мне так привычнее. И потом, мы же партнёры теперь. Олигарх рассмеялся. Тоже так несерьёзно, не как владелец заводов и пароходов, а как пацан, радующийся хорошему дню, жуков в петичном коробке и открытому миру, полному загадок и приключений. Пожалуй, мне он тоже нравился. Хорошо, Свет. Думаю, мы сможем договориться с вами и вашими друзьями. Конечно же, мы всё оформим документально. Заключим договор, проработаем в нём каждый пункт. Но знаете, что я хотел бы увидеть прямо сейчас? Портал, мишис. Да. В глазах Сергея загорелся огонёк авантюризма. Именно. Без проблем. Мы переглянулись с Гричехиным, после чего я кивнул. Один пойдёте или предпочтёте взять с собой охрану? А там опасно? В своём рассказе Гричехин упомянул и враждебную мутировавшую фауну, и про политическую ситуацию в Мишеси ничего скрывать не стал. Абсолютно безопасно, заверил его я. Мы выйдем на хорошо защищённой базе. Посторонние могут попасть внутрь только с моего согласия. Но вы ведь не обязаны нам вот так просто доверять. Конечно, ничуть не смутился олигарх. Когда мы будем готовы, я вызову начальника охраны. Да мы вообще-то готовы? усмехнулся я. Вот так просто? Вы можете вызвать, не знаю, как правильно, призвать портал прямо посреди моего кабинета, и вам для этого не требуется ничего больше. Из любого места, Михаил, и вернуть обратно. Кстати, я всё же рассказал ФСБшнику, что теперь могу открывать портал чаще, чем раз в сутки. Умолчал только про точки привязки. Сергеев нажал кнопку под столом, и в кабинете тут же появился человек. Можно сказать, брат-близнец того мужчины, который встретил меня на воротах элитного посёлка, только постарше лет на 15. Илья Иванович, начальник моей охраны, представил вошедшего олигарха. Объяснять ему он ничего не стал. Наверное, уже всё проговорили ещё до нашего появления. Просто кивнул, мол, мы готовы, и я вызвал портал. Когда он возник, дрожащая непрозрачная марева, телохранитель инстинктивно дёрнул рукой, словно хотел выдернуть из-под пиджака пистолет. Сам Сергеев остался недвижим. Только глаза округлил изумлённо и прошептал: «Черт возьми! Фантастика! А я до последнего подозревал какую-то мистификацию. Я только пожал плечами, дескать, понимаю, чего уж там. Сделал приглашающий жест рукой, про себя отчитывая секунды жизни портала. Пятнадцать уже прошло. Гречихин первым без колебаний шагнул вперед. За ним Илья Иванович, олигарх, и я сам последним». 46 секунд. Нормально. Едва я оказался на базе Хванта, то сразу же оглох. Пронзительно выла сирена, стробоскопом мигал свет, а мелодичный женский голос на мишиском монотонно повторял: "Внимание, нарушение периметра. Обнаружены биологические объекты. Статус неопознаны. Введена защитная директива." Неопознанные объекты будут уничтожены через 39 секунд. Ох ты ж чёрт! Я совсем забыл об этой маленькой детали и, разумеется, гостевого доступа гостям не давал. Да и как бы я это сделал? Мы же не через дверь заходили, а сразу внутри охраняемого периметра появились. Начальник охраны Сергеева уже достал оружие, водя ствол по сторонам. Его подопечный, явно обученный поведению в нештатных ситуациях, Упал на пол, сделав из себя как можно менее заметную и удобную цель. Гречехин тоже присел, но не дёргался. Он был в курсе про систему безопасности, хоть и ни разу тут не был. Друзья рассказывали. А ещё он смотрел на меня сукаризной, типа, я должен был ситуацию предусмотреть. А как, интересно. Быстро войдя в систему базы, я присвоил гостевой доступ олигарху с телохранителям и отменил тревогу. Вспомнил, что есть ещё один человек, которого я тут видеть не хочу, и отменил гостевой доступ Кассие. Тот же перестал мигать цвет, и в бункере наступила тишина. Э-э, виноват это протянул я. Уже можно вставать. Прошу прощения, но система настроена на меня, и все, кто не получил гостевой статус, воспринимает как врагов. Теперь всё в порядке. Вы можете спокойно перемещаться по базе. А мне нравится, заявил Сергеев. Это очень правильная позиция. Уже в более спокойной обстановке я провёл гостям экскурсию по базе, рассказал про технический этаж, куда попасть мог только я, и остановившись у лифта, развёл руками. Ну вот так как-то. Олигарх выглядел впечатлённым. Конечно, это была просто утилитарная военная база, довольно схожая с той, какую могли бы построить и наши военные. Но сам факт, что он шагнул в нее сразу из своего кабинета. А вот его начальник охраны никаких эмоций не демонстрировал, что понятно, у него другие задачи были, как и Гречихин. Тот вел себя так, словно уже гулял по базе и даже успел от нее устать. «Это невероятно!» Возбуждённо произнёс Сергеев. Попав сюда, он из крупного инвестора превратился в предвкушающего приключения подростка и, кажется, плевать хотел на то, как это выглядит со стороны. А мы можем выйти наружу. Михаил Сергеевич, тут же вмешался телохранитель. Не уверен, что это безопасно. Поддерживаю, встал на его сторону Гритихин. Там дикие земли. Взгляд мужчины тут же скрестился на мне. У ФСБшника в глазах горело предупреждение. «Не вздумай», — говорило оно. «Если сейчас какая-нибудь тварь схарчит олигарха, нам лучше не возвращаться на землю». Илья Иванович ничего такого не излучал. Просто глядел спокойно и холодно. Было видно, что он примет любое решение своего шефа. Если надо, выйдет на поверхность первым. А вот Михаил Сергеевич только что не пританцовывал, и по его лицу можно было прочесть, что он страшно расстроится отказу. В конце концов, подумал я, нам же нужно мужика впечатлить. И кивнул. Одновременно с этим вошёл в систему безопасности убежища и запросил данные с камер у входа. Всё было чисто: ни зверей, ни засады от иквитов и ордена. Там сравнительно безопасно, но от входа лучше не отходить на несколько метров, сказал я. Не будем дразнить гусей. Просто выйдем, оглядимся и сразу назад. У нас один пистолет на всю компанию, напомнил Гричихин. Он, как и я, приехал на встречу без оружия, но у него-то не было инвентаря, а у меня был. Оттуда я извлёк лазерный жезл и помахал им в воздухе. «Как это?» – растерянно произнес телохранитель, пребывавший в уверенности, что гости не вооружены. Да и сам факт появления предмета из воздуха его здорово напряг. «Позже расскажу, но оружие нам не понадобится, не беспокойтесь. Идем!» Створки лифта открылись, и наша компания поехала вверх. Пара минут, все-таки глубоко прадед закопался, и мы стоим на поверхности. Привычная погода для Мишеса. Чистое прозрачное небо, сухой обжигающий ветер и палящее солнце. Поправка: два солнца. С другой стороны, вспомнив единственную дочь, которую я видел в этом мире, я невольно вздрогнул. Лучше на солнце пожарюсь. Пейзаж тоже не особенно впечатлял, но это меня, уже наебшавшегося этим миром по самые помидоры. Сергеев с телохранителями буквально впитывали в себя вид на каменистое предгорье, куда мы вышли. Но если Олигарх буквально лучился восторгом первопоселенца, то Илья Иванович буквально ощупывал взглядом каждый камушек, из-за которого могла показаться угроза его боссу. У меня перед ними было серьёзное преимущество система, точнее, охранный комплекс убежища, к которому я был подключён напрямую. И сейчас, например, он показывал, что в 150 метрах от нас, скрытый пока камнями, медленно брел местный житель, в смысле мутант, причем здоровенный. Мутировавшая фауна, Берион Хор, уровень опасности 41. Что-то запредельное для этих мест. Нет, Кассий в свое время, когда мы здесь вместе бродили, говорил, что тут встречаются твари и покрупнее варкангов. Но чтобы настолько покрупнее. Чудище было похоже на бегемота, только такого поджарого и спортивного. Пуза нет, пасть поменьше, ноги подлиннее, хвост и окрас под камень. Шагал он в нашу сторону, и где-то метров через 30 должен был показаться на глаза. Отличный способ показать олигарху местную живность, сохраняя возможность свалить. Я терпеливо ждал, пока мутант не покажется из-за камней, и лишь когда это произошло, привлёк внимание олигарха. Твою мать, выдохнул тот. Это что за зверь? Берианхор, ответил я. Мутант, один из представителей местной фауны, появившийся здесь после последней войны, медленно и спокойно отходим обратно к клифту. Своим оружием мы с ним не справимся.